Задержки в уничтожении феодальных прав По мере того, как революция шла вперед, те два течения, о которых мы говорили в начале, течение народное и течение буржуазное, обозначились все яснее и яснее, особенно в вопросах экономических. Народ стремился к уничтожению феодального строя. Он страстно желал равенства вместо вместе со свободой. Видя, как медленно велась даже борьба с королем и духовенством, он терял терпение и старался довести революцию до конца. Предвидя, что сила революционного порыва рано или поздно истощатся, народ пытался сделать окончательно невозможным возвращение помещичьего ига королевского деспотизма, феодального порядка и царства богачей и духовенства. Для этого он хотел, по крайней мере, в большей половине Франции – возврата земли народу, земельных законов, которые бы дали возможность каждому обрабатывать столько земли, сколько он может сам возделывать, и законов, уравнивающих богатых и бедных в гражданских правах. И вот народ восставал, когда его заставляли платить десятину, и силой захватывала власть в городах и деревнях, чтобы воспользоваться ею против привилегированных классов, дворянства и духовенства. Одним словом, он поддерживал революционные брожения в целой половине Франции, а в Париже зорко наблюдал за законодателями с высоты трибун собрания, в клубах и в секциях. Наконец, когда приходилось бороться с королевской властью силой, он организовался для восстания и 14 июля 1789 и 10 августа 1792 года боролся с оружием в руках. Со своей стороны буржуазия, как мы видели, упорно работала над завоеваниями власти. Самое выражение было пущено в ход уже тогда. По мере того, как власть короля и двора разрушалась и падала под тяжестью общего презрения, буржуазия овладевала этой властью и создавала для нее прочные основания в провинциях. Вместе с тем она обеспечивала себе возможность обогащения в настоящем и в будущем. Если в некоторых местностях главная доля имуществ, отобранных у иммигрантов и духовенства, перешла мелкими участками в руки бедняков, как это видно, по крайней мере, из исследований профессора Лучицкого, то в других местностях огромная доля этих имуществ пошла на обогащение буржуазии. Вместе с тем всевозможные финансовые спекуляции положили основание целому ряду крупных состояний, В среде третьего сословия. Но что в особенности хорошо узнала просвещенная буржуазия, ее научил этому пример революции 1648 года в Англии. Это то, что теперь пришла ее очередь завладеть правительством Франции и что тот класс, который будет стоять у власти, будет иметь возможность наживаться. Это было тем более возможно, что деятельности государству предстояло громадное расширение благодаря образованию многочисленной постоянной армии и переустройству народного образования, правосудия, налогов и так далее. Английская революция уже показала это на деле. Понятно, что при таких условиях пропасть между буржуазией и народом во Франции должна была все более и более расширяться. Буржуазия стремилась к революции. и толкала к ней народ только до тех пор, пока не увидела, что дело завоевания власти уже заканчивается в ее пользу. Народ же искал в революции средства освободиться от двойного гнета, нужды и политического бесправия. На одной стороне оказались таким образом те, кого государственные люди, люди порядка, называли уже тогда анархистами. И с ними несколько поддерживавших их человек из буржуазии, большей частью члены клуба «Кардельеров» и некоторые члены клуба «Якобинцев». Что же касается государственных людей и защитников имуществ, как говорили тогда, то их точной выразительницей была та политическая партия, которая впоследствии получила название жирандистов, то есть партия политиков, группировавшихся в 1792 году вокруг Бриссо и министра Руана. Мы уже говорили в главе 15 о том, к чему сводилась так называемая отмена феодальных прав в ночь на 4 августа, и каковы были постановления, принятые собранием между 5 и 11 августа. Посмотрим теперь на дальнейшее развитие этого законодательства в 1790 и 1791 годах. Но ввиду того, что вопрос о феодальных правах – главный вопрос революции, и что он был разрешен только в 1793 году, после изгнания жерандистов из конвента, мы вновь изложим вкратце, рискуя даже некоторыми повторениями, в чем заключались августовские законы 1789 года. А затем уже перейдем к тому, что было сделано в два последующих года. Это тем более необходимо, что, несмотря на то, что отмена феодальных прав была главным делом Великой революции, по этому вопросу в исторической литературе царствует печальное смешение понятий. На этом вопросе произошли самые ожесточенные и кровопролитные столкновения повсеместно в земледельческой Франции, а также и в Париже, в стенах палаты и из всего сделанного революции. отмена феодальных прав оказалась самым прочным завоеванием, удержавшимся несмотря на все дальнейшие превратности в политических судьбах Франции в течение XIX века. На этом следует остановиться. Раньше 1789 года те, кто стремился к обновлению общественного строя, были, несомненно, далеки от мысли, чтобы феодальные права могли быть вполне отменены. Даже об уничтожении злоупотребления феодального строя думали немногие. И дело шло лишь о том, возможно ли, как выражался Некер, уменьшение особенных прав помещика. Вопрос об уничтожении феодальных прав был поставлен уже революцией. «Всякая собственность, без исключения, останется неприкосновенной» – вот слова, которые были вложены в уста короля при открытии Генеральных Штатов. и его величество понимает под названием собственности десятину, чинж, ренту, обязательства феодальные по отношению к помещику, и вообще все права и прерогативы правоклассовые, полезные или почетные, связанные с землями и поместьями, принадлежащими частным лицам. Никто из будущих революционеров не протестовал тогда против такого понимания прав помещиков и землевладельцев. Но земледельческое население, говорит Далос, известный автор большого юридического словаря, которого никто не заподозрит в революционном пристрастии, земледельческое население понимало обещанную свободу иначе. Повсюду в деревнях началось восстание. Крестьяне поджигали замки, уничтожали архивы, записи платежей, повинностей и прочее. И в очень многих местностях помещики подписали отречение от своих прав, Статья «Феодализм». Тогда, при заливе крестьянского восстания, грозившего принять широкие размеры, произошло заседание 4 августа. Национальное собрание издало, как мы видели, постановление, или вернее принципиальное заявление, в первом пункте которого говорилось. Национальное собрание совершенно отменяет феодальный строй. Впечатление, произведенное этими словами, было громадно. Они потрясли Францию и Европу. Ночь 4 августа называли Варфломеевской ночью земельной собственности. Примечание. Варфломеевской ночью называют ночь 24 августа 1572 года, когда в царствование Карла IX католики в Париже стали поголовно убивать протестантов. Но на другой же день собрание, как мы видели, одумалось. Рядом декретов, или вернее постановлений от 5, 6, 8, 10 и 11 августа, оно восстановило и поставило под покровительство Конституции все, что было существенного в феодальных правах. Отказываясь за немногими исключениями от тех личных повинностей, которыми они пользовались, помещики тем более старательно закрепляли за собой все те, часто не менее чудовищные права, которые можно было бы так или иначе изобразить в качестве взимания платежей за владение или пользование землей. Права реальные, по выражению законодателей, то есть право на вещи, РЭС, по вещь. Сюда входили не только разные виды поземельной аренды, но и всевозможные платежи деньгами и натурой, различные в различных местностях, установленные при отмене крепостного права, в то время связанные с владением землей. Все эти платежи были занесены в земельные записи, терьерс, уставные грамоты, и часто продавались или уступались третьим лицам. Теперь все феодальные платежи всех наименований, а также и десятина духовенству, имевшие денежную ценность, были сохранены полностью. Крестьяне получили только право выкупа этих платежей, если когда-нибудь сойдутся в цене с помещиком. Собрание же не назначало ни срока для выкупа, ни размеров его. В сущности, за исключением того факта, что первым пунктом постановления 5-11 августа был поколеблен самый принцип феодальной собственности, все, что касалось платежей, считавшихся связанными с землей, осталось по-старому, и муниципалитетам было поручено образумить крестьян случаи, если бы они вздумали не платить. Мы видели с какой жестокостью некоторые из них принялись усмирять крестьян. Примечание. Эти факты, идущие вразрез с преувеличенными похвалами, которыми многие историки осыпают национальное собрание, были изложены мной первоначально в одной статье, написанной по поводу столетней годовщины Великой революции и помещенные в английском журнале «Де Нинти Центуры» в июне 1889 года, а затем в ряде статей в газете «Ле револьта от 1892 до 1893 года, появившихся отдельной брошюры в Париже под заглавием «Ле Гранде Революшн». С того времени работа Саньяка подтвердили мой взгляд. Впрочем, дело шло вовсе не о толковании фактов, а о самих фактах. Сами же факты даны законами. Чтобы убедиться в этом, стоит только обратиться к любому своду закона французского государства, хотя бы к известному юридическому словарю Далоза. Там приведены в подлинниках или в точном изложении все законы, касающиеся поземельной собственности, частной и общинной, которых мы не находим у историков. Я нашел их в первый раз у Долоза, и именно изучая эти тексты законов, мог понять смысл Великой Революции. Они даны также в других сборниках. Мы видели также из приведенного выше примечания Джемса Гильома, что, придав своим августовским решениям характер простых постановлений, Аретас, собрание делало для них излишним утверждение королем. Но тем самым оно отнимало у них характер законов до тех пор, пока они не выльются в форму конституционных декретов, и таким образом лишало их всякой обязательности. По закону ничего еще не было сделано. Но и эти постановления показались помещикам и королю слишком крайними. Король старался выиграть время и затянуть обнародование их. 18 сентября он еще только обратился к Национальному собранию со своими возражениями, приглашая собрание одуматься. Решился он на обнародование августовских постановлений только 6 октября, после того, как женщины привезли его в Париж и отдали под надзор народа. Но тогда собрание, в свою очередь, ничего не делало. Оно обнародовало свои постановления только 3 ноября 1789 года. разослав их провинциальным парламентом судебным учреждением. В сущности, постановления 5-11 августа никогда не были по-настоящему обнародованы. Понятно поэтому, что крестьянские восстания должны были продолжаться. В докладе, представленном собранию от имени Феодального комитета в феврале 1790 года, Абат Грегуар показал, что начиная с января крестьянское движение разгорелось с новой силой, распространяясь от востока к западу. В Париже тем временем, начиная с 6 октября, реакция уже сделала, однако, значительные успехи, и когда под влиянием доклада Грегуара национальное собрание принялось за рассмотрение феодальных прав, его законодательная работа уже оказалась проникнутой реакционным духом. Оно одумалось. Декреты, изданные им от 28 февраля до 5 марта и 18 июня 1790 года, вели уже к закреплению феодального порядка во всех его существенных чертах. Таково было, как видно из документов того времени, и мнение тогдашних деятелей, стремившихся к уничтожению феодализма. О декретах 1790 года они говорили как о законах, восстанавливающих феодализм. Во-первых, в них сохранилось и подтвердилось различие между правами почетными, отнимавшимися без выкупа, и правами полезными, которые крестьяне должны были выкупать. Мало того, так как некоторые личные феодальные права были включены в число прав полезных, эти последние оказались вполне отожествленными с простой земельной ренты и другими земельными платежами. Примечание. Всякие почетные отличия, высшие положения власти, связанные с феодальным строем, уничтожаются. Что же касается до тех полезных прав, которые будут существовать до выкупа, то они вполне отождествляются с простой земельной рентой и другими земельными платежами. Закон 24 февраля 1790 года. Статья 1 первого отдела. Права, которые были ничем иным, как насилием, как пережитком личной крепостной зависимости, и в силу такого своего происхождения, должны были быть уничтожены без всякого выкупа, ставились таким образом на один уровень с обязательствами, вытекавшими из наймы земли, из аренды. В случае неплатежа помещик, даже если он терял право феодальной конфискации имущества арендатора, мог прибегнуть к различным формам принуждения на основании общего закона. Это подтверждается в следующей же статье. Феодальные и чиншевые права, говорится там, а также все платежи за продажу, рента и другие платежи, подлежащие по своей природе выкупу, подчинены вплоть до выкупа правилам, установленным в государстве различными существующими законами и обычаями. Собрание пошло еще дальше. В заседании 27 февраля, соглашаясь с мнением докладчика Мерлена, оно утвердило в применении к значительному числу случаев право мертвой руки. Оно постановило, что поземельные права, которые из права мертвой руки были превращены в право чиншевое, не представляют собой больше права мертвой руки, а потому должны быть сохранены. Буржуазия так крепко стояла за это наследие крепостного права, что в статье 4 отдела 3 этого закона говорится, что если право мертвой руки, вечное реле, или смешанное, миксты было во время освобождения превращено в земельные обязательства или в платежи за право перехода земли из рук в руки, то эти обязательства продолжают существовать. Вообще, когда читаешь отчеты об обсуждении феодального закона в национальном собрании, невольно возникает вопрос, неужели эти дебаты происходят в марте 1790 года, после взятия Бастилии и после ночи 4 августа, а не в начале царствования Людовика XVI в 1775 году. Так, 1 марта 1790 года, уничтожаются без выкупа некоторые платежи за право разводить в избе огонь, держать собаку и так далее, а также некоторые платежи при покупке и продаже крестьянами скота, хлеба и тому подобное. Но ведь казалось бы, однако, что все эти платежи были уже отменены без выкупа еще в ночь 4 августа. Оказывается, однако, нет. По закону в 1790 году Еще в очень значительной части Франции крестьянин не имел права купить корову или продать свой хлеб, не уплатив известного налога помещику. Он не мог даже продать свой хлеб раньше помещика, который пользовался таким образом высокими ценами, стоявшими обыкновенно до окончания молодьбы. Но, скажет читатель, Наконец, 1 марта 1790 года эти платежи были все-таки отменены вместе с теми, которые взимались помещиком за право пользования общественной печью, мельницей, прессом для выжимания виноградного сока и так далее. Не торопитесь, однако, делать выводы. Да, они были отменены, но за исключением тех, относительно которых существовал когда-нибудь письменный договор между помещиком и крестьянской общиной. или которые были признаны платой за какой-нибудь участок земли или в обмен на другой платеж. Плати, крестьянин, плати без конца и не пытайся выиграть время, потому что против тебя существует право немедленного принуждения, от которого ты можешь спастись, не иначе как выиграв процесс в суде. Трудно вериться всему этому, но оно было так. Вот, впрочем, Самый текст второй статьи отдела 3 этого феодального закона. Он несколько длиннен, но его стоит привести целиком, чтобы показать, в какой зависимости удерживал крестьян феодальный закон 24 февраля 15 марта 1790 года. Статья вторая. считаются подлежащими выкупу впредь до доказательства противного, то есть пока крестьянин не докажет по суду, что они уничтожены как личные платежи. Первое. Все ежегодные платежи в пользу помещика – деньгами, зерном, птицей, съестными припасами, продуктами земли, обозначаемые под названием чинша – сенс, сверхчинша – сурсенс, феодальные помещичьи или эмфетической ренты – Шампарт, Таскуе, Агрир, Сойте, Гурвис, Релес, Барщины и под всякими другими названиями, которые уплачиваются или должны уплачиваться исключительно собственником или владельцем земли до тех пор, пока он состоит ее собственником или владельцем и, соответственно, продолжительности его владения. Второе. Все единовременные платежи, газуэлс, которые под названием Гуинт, Регуинт. Дрезуим, Лобс Этризианс, Лобс Этвентес, Милобс, Рахец, Вентеролес, Реливс, Револейсенс, Плейц и под всякими другими названиями должны уплачиваться вследствие перехода из рук в руки собственности или право владения землей. Третье. Платежи Агартс, Ариер Агард. и другие им подобные, возникшие при переходе земли от одного помещика к другому. С другой стороны, 9 марта, собрание отменило различные платежи за пользование дорогами, каналами и прочее, взимавшиеся помещиками, но затем оно тотчас же поспешило прибавить. Тем не менее, национальное собрание не имеет в виду включить в число отмененных предыдущих пунктов установленных акцизных сборов и так далее, а равно и тех сборов, упомянутых в предыдущей статье, на которые право было приобретено в качестве вознаграждения. Это значит вот что: многие помещики продали или заложили свои права. Иногда же при разделе наследства старший сын получил землю или замок, а остальные, особенно же дочери, получили в виде вознаграждения право взимать сборы с дорог, каналов и мостов. Так вот, в подобных случаях все эти платежи, хотя и признавались несправедливыми, но остались нетронутыми, потому что их отмена была бы убытком для очень многих дворянских и буржуазных семей. Подобные случаи встречаются в новом феодальном законе на каждом шагу. За каждой отменой следует какая-нибудь лазейка, сводящая отмену на нет. Вместе с тем создавались поводы для бесконечных процессов. Только в одном вопросе чувствуется здесь дуновение революции. Это в вопросе о десятине духовенству. Так мы находим заявление, что все формы десятины духовные или закрепленные, то есть проданные светским лицам, навсегда перестанут взиматься с 1 января 1791 года. Впрочем, и здесь собрание решило, что в 1790 году десятина должна еще уплачиваться полностью, кому следует. Мало того, собрание не забыло и карательных мер против тех, кто ослушается этих законов. и приступив к обсуждению третьей части феодального закона, оно постановило, никакой муниципалитет, никакая администрация округа или департамента не могут по угрозой признания их решений недействительным, привлечения их к ответственности и взыскания с них убытков препятствовать взысканию тех платежей в пользу помещика, которые будут потребованы им под предлогом, что они считают эти платежи прямо или по смыслу закона уничтоженными без выкупа. Со стороны уездных и департаментских властей такого потворства бояться было нечего. Они всецело стояли за помещиков из дворянства и буржуазии. Но революционерам удалось завладеть некоторыми муниципалитетами, особенно в восточной части Франции. И эти муниципалитеты нередко говорили крестьянам, что феодальные платежи отменены, и если помещик будет их требовать, крестьяне могут не платить. Теперь, из боязни преследования и продажи их собственного имущества, члены деревенских муниципалитетов ничего подобного не могли делать. Крестьянин должен был платить, а они должны были продавать его имущество. Ему оставалась одна надежда, что, быть может, если суд признает этот платеж необязательным, то выплаченная сумма впоследствии будет возвращена помещикам, если он не эмигрировал к немцам в Кобленц. Этим пунктом, как вполне верно замечает Саньяк, вводилось ужасное условие – обязанность доказывать, что вносить те или другие феодальные платежи не следует, что они связаны с личной зависимостью крестьянина, а не с землей, эта трудная обязанность возлагалась на крестьянина. Если он не представлял такого доказательства, если он не мог его представить, а так и было в большинстве случаев, он должен был платить.